Глава шестнадцатая. Мария. «Все ненавидят понедельники. Это давно известный факт. Но не я. Теперь я была им рада, как любой другой человек летнему отпуску. Встав раньше обычного и уложив волосы крупными волнами, разглядывала себя в зеркало и была довольна результатом. Кстати, о волосах. О них я вспоминала, но без сожаления. Давно нужно было избавиться от лишней длины». Пока Лера... Лениво ковырялась в омлете. Я успела подкрасить глазки и аккуратно выводила губы помадой сочного ягодного цвета. «Лера, не хочешь, не мучай еду. Поехали, опять пропустишь физкультуру!» Пробегая через стоянку, я отметила на ней монстра, точно такого же, как был у Смирнова, но только белого цвета. «Еще один!» Недовольно пробормотала себе под нос. «Утро задалось!» Я была на месте уже сорок минут, а обо мне никто не вспоминал. Как только я об этом подумала, позвонила Наталья с приёмной Павла и сообщила, что в переговорной на седьмом этаже не то крыша протекла, ни то пол рухнул. Как такое возможно? Я не поняла, но взволнованный голос Натальи говорил, что дело срочное. Накаркала Машка, не сиделась тебе спокойно. Поднявшись на седьмой этаж и найдя нужный кабинет, я вошла без стука, отметив, что в нём никого нет. «Принялась?» За осмотр последствий бедствия. Посередине стоял огромный стол. Он был чуть сдвинут влево, и стулья громоздились сверху. Обойдя стол, за ним обнаружил небольшой столик, на котором лежал букет розовых роз, таких же, как прислал когда-то с курьером Смирнов. Сердце пропустило удар. Что за глупые шутки? Я взяла цветы в руки, собираясь отнести их в приёмную к Наталье. Забыл, наверное, кто-то. За спиной открылась дверь. Не поворачиваясь, я произнесла «Где апокалипсис, что мне обещали?». Мой вопрос остался без ответа. В ноздри ударил знакомый аромат мужского парфюма. Тот, что я начала забывать. Немного терпкий, с примесью древесных нот. В этот момент показалось, что мозг решил сыграть со мной злую шутку. Слишком злую. Повернувшись к источнику шагов, я поняла, что шутки на этом не закончены. Передо мной стоял господин Смирнов собственной персоной. Всё так же хорош, как и пару месяцев назад. Высокий, сильный, чертовски красивый. Только выражение глазу было другим, растерянным. Мы долго смотрели друг на друга в полной тишине. Он внимательно меня изучал, особенно долго задержавшись на новой стрижке. Криво улыбнулся и не решался нарушить молчание. Меня же эта игра в гляделке начала раздражать. Нетерпеливо топнув к туфелек, я спросила. «Повернуться? Рассмотришь с тыла?» «Не надо», — прочистив горло, продолжил. «Маша, я хочу с тобой поговорить». Меня разобрал нервный смешок. «Разговор по работе? Если нет, то у меня нет времени. Ещё надо обстоятельно побеседовать с вашим секретарём». «Пять минут, не более». Я стоял как вкопанный. Со стороны его можно было принять за манекен. Хорошо спрятанное чувство обиды вновь проснулось где-то в глубине души и начинало подниматься и искать выход, превращаясь в злость и жгучую боль. Нам мне о чём говорить. Я быстрым шагом направилась к выходу. Смирнов не шелохнулся. И только, дёрнув за ручку, я поняла, что дверь закрыта. Из коридора послышался голос Киселёва. «Останетесь тут, пока ты не выслушаешь Яра». «Выслушать?» Стукнув кулачком в дверь ещё раз, я дёрнула за ручку. «Хорошо, но после...» Я повернулась к спине Смирнова. «Ты выслушаешь меня!» Ярослав повернулся, и на его лице мелькнула кривая улыбка. Меня же эта улыбка взбесила ещё больше. Я хочу извиниться перед тобой за всё. За всё боль, что причинил. За неотвеченные звонки. За моё недостойное поведение. За то, что выставил тебя недов сказать и слово. Много раз я об этом думал. Что ты не давала мне повода сомневаться в себе. Его голос был тихим, слова казались искренними. Я не горжусь собой, но это уже было, и прошлое не изменить. «Это всё?» — уточнила я. Или будут ещё абсолютно очевидные умозаключения?» Раздражение не слабело, а только усилилось. Хотелось выплеснуть всю горечь, которая накопилась. «Не всё». Смирнов слегка поморщился от моих слов. «Ты помнишь наши разговоры о Болине?» Я утвердительно кивнула головой. «О её беременности. Она пыталась убедить меня в том, что этот ребёнок мой. Хотела таким образом удержать меня и, как я понимаю, замуж». «Да, да, я понимаю твои оскорбленные чувства, но откуда такая уверенность, что беременна она была не от тебя?» «Я не могу иметь детей». Слова дались Смирнову непросто. Такая шутка природы. У нас были серьёзные отношения, и мы хотели ребёнка, но спустя год безуспешных попыток я согласился на обследование. и Я не стал ей говорить, испугался, что она уйдёт, или гордости не позволяла. Он тщательно подбирал слова, периодически запинаясь. После выяснилось, что у Алины была интрижка с её бывшим. Тот появлялся. Тот то появлялся, то исчезал из её жизни. Любила она его, как потом призналась. А со мной у неё было бы радужное будущее. За дверью послышался Лёнин возглас удивления в виде характерного русского непечатного слова. «У меня же в голове пронеслось. Он надо мной издевается, смеётся. Разве могут быть такие совпадения? Чёрт его, Санта-Барбара!» «Просто представь, что я ощущала в тот момент, и я просто не мог поверить, что меня опять предали, что все наши отношения сводились к тупому разводу меня на...» «На что?» — перебила я и звонко добавила. «На деньги? Лучше промолчи, если не хочешь оскорбить меня ещё больше». Мелкая дрожь била от волнения, я старалась её унять, но розы предательски трепетали в моих руках. Мне очень жаль, что у тебя так сложилось, но хотелось бы тебя огорчить. Не только тебя предавали, не только тебе делали больно. Перехватив розы в другую руку, продолжила я. В своё время и я получила нож спину, но не позволяю себе думать обо всех, как о каких-то чудовищах. Эмоции на лице Смирнова менялись с каждым моим словом. Всё просто. Надо было на минуту задуматься не только о чувствах себя любимого, но и о чувствах других, и дать возможность сказать. Люди бы избежали многих бед научившись слушать. Развернувшись, я подошла к двери и силой стукнула ладошкой. Я выслушала, как и обещала. «Открой дверь!» Ярослав пошёл в наступление. «Лёня, ещё две минуты!» Крикнул он через моё плечо. Развернув меня лицом, притянул к себе. Я впала в ступор. Застыла. Мой лоб упирался яру в плечо. Склонив голову, я не хотела встречаться с мужчиной взглядом. Противоречивые чувства переполняли меня. «Какая-то часть меня желала прижаться плотнее. Не самая гордая, судя по всему. А другая — силой оттолкнуть Смирнова. И этого я желала больше. Маша, я не могу без тебя». Ярослав шептал мне в макушку. «Пожалуйста, не отталкивай. Дай шанс. Один шанс. Я больше не прошу. От любви до ненависти один шаг». Процитировала народную мудрость. «Вот именно. От любви один шаг, а не наоборот». И я этот шаг уже прошла, в тот самый момент, когда ты швырнул мои вещи и выставил меня из квартиры и не дал мне ни единого шанса поговорить. С трудом сдерживая слёзы, я нашла в себе силы вывернуться из объятий, дёрнула дверную ручку и поспешила покинуть кабинет. В коридоре замер Киселёв. Я осознала, что мои руки всё ещё удерживали розы, бутоны смяты и растрёпаны. «Забери», — сунула цветы мужчине и, не оглядываясь, ушла. Ёркнув между закрывающихся створок лифта, я покинула черта в седьмой этаж. Встреча с Ярославом сломала все тщательно выстроенные в моей душе баррикады. К злости и обиде присоединились предательская надежда и щемящее чувство тоски.